Глава четырнадцатая. Вика не сомневалась, что констебли явились сюда по ее душу. Тем более ее удивили слова одного из них. «Он пришел сюда, нам это точно известно», — разобрала Вика слова одного из констеблей и удивленно подняла брови. «Он?» — прошептала девочка. «Так они что, тут вовсе не из меня?» «А из-за кого тогда?» — спросил Маркус и уставился на Ланса. Вика тоже повернулась к нему. «Это они вас разыскивают?» Ответить Ланс не успел, потому что из домохода донеслись новые слова. «Хватит отпираться! Наше оборудование позволяет нам отслеживать передвижение в тумаре, и оно показало, что он явился сюда вчера вечером!» Теперь Вика во все глаза уставилась на темнохода. «Они ищут тебя? Ну что им от тебя надо?» Маркус выглядел искренне растерянным и сбитым толку. не знаю ответил он хватит отпираться и делать вид что не понимаете о ком я закричал тут один из констеблей наследник темноволосый юноша лет 13 с меткой одного из кланов темноходов на шее наследник повторила вика мысленно прикидывая про себя что 13 лет по здешним меркам это как раз примерно лет 16 по меркам ее мира то есть ровно столько с «Сколько сейчас Маркусу?» «Наследник чего?» «Что хорошего лично вам сделала королевская семья, что вы так рьяно защищаете принца?» Донесся до них еще один голос. И Вика громко ахнула и во все глаза уставилась на темнохода. «Ты принц?» «Бред!» — решительно отмел ее догадку Маркус. «Принцы не становятся темноходами». «Становятся, если все думают, что они погибли», — возразила Вика. «Ты как-то рассказал, что когда был маленьким, тебя бросили в Тумарье и оставили там», — вспомнила она. «Как много я тебе разболтал», — с явным сожалением в голосе сказал темноход. «Королевскую семью тоже казнили, бросив Тумарье», — и не подумала отвлекаться Вика и продолжила свою мысль. «И получается, ты единственный...» «Из всех выжил?» «Выжил, спрятался и стал темноходом, и никто не догадывается, что ты принц Восьмирья!» «В конце концов, кто будет искать наследника королевской семьи среди тех, кого все в этом мире боятся и презирают?» Загнанный взгляд Маркуса стал злым. «Нет никакого принца, и королевской семьи тоже нет!» «Я не собираюсь позволять каким-то идиотам использовать меня как символ, с помощью которого они будут дурачить людей, тоскующих по старым добрым временам, и верящих, что если вдруг явится настоящий король, то всех спасет, и все волшебным образом станет на свои места, а они тем временем будут творить все, что им вздумается, прикрываясь мной». «Точно!» — сообразила Вика, пропустив мимо ушей почти всю гневную тираду, кроме самого начала. «Ты не принц!» Если короля больше нет, то принц становится королем. Ты, ты король Восьмирья. Благоговейным шепотом закончила она. Маркус закатил глаза и мученически застонал. Восьмирье больше нет королей, да и Восьмирье больше нет, одни осколки. А вот это? «Мы можем изменить», — возразила Вика. «Ты прячешься на безымянном оскоке от констеблей и при этом собираешься спасать мир? Ну-ну», — саркастически протянул Маркус. «Мир я спасу попозже», — совершенно серьезно ответила Вика. «А пока хочу попробовать спасти тех, кто там внутри», — кивнула она на дом. «Безумные геройства — это без меня. Мне за них не платили», — предупредил Маркус. Я так понимаю, в Делирис ты больше не собираешься. Собираюсь, но только чуть позже. Чуть позже — это не вариант. Или мы идем прямо сейчас, или я считаю, что свои обязательства выполнил, и ухожу. Но я должна им помочь!» В отчаянии воскликнула Вика, чувствуя, что на этот раз ей не удастся переубедить упрямого темнохода. «Что ж, делай, что хочешь, а я пошел». «Мне не улыбается быть пойманным и стать говорящей куклой нынешнего правительства», заявил Маркус и без дальнейших разговоров зашагал прочь. Вика в отчаянии смотрела ему вслед. «Сколько раз он уже вот так ее бросал и уходил!» «Но всегда, раньше или позже, возвращался!» И все же каждый раз Вика боялась, что вот сейчас он все-таки не придет обратно. Предупреждающий зачерлыкала ванилька, но было поздно. Притаившийся на крыше констебль, которого никто из них не заметил, поднял тревогу, и вот уже двор заполнился констеблями. Большая часть из них бросилась в погоню за Маркусом, несшимся прямиком в сторону возвышающейся вдалеке стены Тумария. Те же, кто остался, явно не собирались оставлять Вику и Ланца на свободе, видимо, рассудив, что сообщники принца им точно пригодятся. Бежим! – скомандовал Ланс, схватил Вику за руку и увлек за собой в лес. А как же они? кивнула Вика в сторону дома. «Сейчас ты им ничем не можешь помочь, но можешь помочь потом. А вот если сейчас констебли тебя поймают и найдут при тебе осколки, то...» Дальше Вику убеждать не пришлось. Высоко поднимая ноги в снежаках, она побежала в чащу, не разбирая дороги, и слышала позади звуки погони, которые, казалось, становились все ближе и ближе. Все, как тогда в Ова. Только снега там не было, а вместо Ланса с ней бежал Лукас и Маркус. Где-то в отдалении раздались пронзительные свистки, преследовавшие их констебли радостно заулюлюкали. «Поймали! Поймали!» — кричали они. Сердце Вики сжалось. «Маркус! Неужели его схватили?» Тем не менее она продолжала бежать. Ланс прав. До тех пор, пока она на свободе, у нее есть возможность прийти друзьям на помощь. А вот если и ее поймают, то на этом все. Их уже никто не спасет. Нас окружают, бросил Ланс через некоторое время. Слушай меня, быстро заговорил он, нырнув в укрытие под огромными корнями дерева. Я их отвлеку, а когда они за мной бросятся, ты сразу беги. Не надо! испуганно воскликнула Вика. Ланс схватит и снова бросит в тюрьму, а он совсем недавно оттуда сбежал. после стольких лет заточения. Не надо жертвовать собой ради меня. «Поверь мне, Вика, ради тебя и твоей мамы я готов на все», сказал Ланс, очень озадачив ее этими странными заявлениями, а затем вынырнул из-под корней дерева и побежал в противоположную сторону, отвлекая внимание констеблей на себя. Давясь с хлипами, Вика слушала, как удаляются звуки погони. Выходить наружу она не хотела, и потому что была слишком расстроена, и потому что не знала, куда ей идти, ведь в доме еще наверняка оставались констебли. Вика так и сидела на холодной земле, обняв себя руками, и не замечала, как от холода и отчаяния ее охватывает оцепенение, а воздух наполняется запахом пустого перрона, машинной смазки и вскопанной земли. Ванелька тыкалась в лицо, встревоженно черлыкала, пытаясь расшевелить хозяйку, но та не реагировала. Девочка даже не заметила, как стемнело и не вздрогнула, когда через некоторое время рядом появилась еще одна мечта. И совсем не испугалась, услышав знакомый хриплый голос. «Вот ты где!» И ни капли не удивилась, увидев перед собой отшельника. Без разговоров позволило увести себя куда-то, оставив позади себя запах пустого перона и отчаяния. Оцепенение сменилось безразличием и апатией. А ветер дохнул за отсветшим прудом и гниющими листьями. Краем сознания Вика отметила знакомую дверь и поняла, что отшельник привел ее в свою пещеру. Там в глубине горел очаг, а возле него собрались люди. Люди. В пещере отшельника? Вика сморгнула, чувствуя, как спадает, сковавшие ее оцепенение. — Тетя Генриетта! Инга! Эрик! Вы тут! Аланс? — с надеждой спросила она. Тетя Генриетта покачала головой. «Его поймали!» — расстроенно воскликнула Вика. Тетя грустно кивнула. «Точно!» «Точно!» — подтвердил отшельник. «Я сам видел, как его схватили!» Вика поникла. «А как вам удалось сбежать?» «Твой приятель помог!» — кивнула тетя Генриетта на отшельника. А потом спросила. «Почему ты не рассказала мне, что твой дружок-темноход — принц Восьминья?» «Я не знала!» — воскликнула Вика. «Он никогда об этом не говорил. Я даже не подозревала, пока не услышала, что сказали констебли». «Это плохо!» — покачала головой тетя Генриетта. «Правительство будет радо использовать выжившего наследника королевской семьи в своих целях». «Именно этого Маркус и боялся!» — вздохнула Вика. «Как думаете, куда они его отвели?» «В Делирис, конечно». подал голос, молчавший до этого момента отшельник. «Всех важных пленников всегда доставляют в столицу!» Вика бросила на него настороженный взгляд, вспомнив рассказы о том, что он на дух не переносит тетю Генриетту. Но сейчас отшельник не проявлял никаких признаков раздражения. Помирились они, что ли? «Что ж, теперь у нас есть еще одна причина отправиться в Делирис — спасти маму и Маркуса!» невесело усмехнулась Вика. А Ланса, наверное, отправят обратно в Куузу, предположила она. Не знаю, вздохнула тетя Генриетта. Вика закрыла лицо руками и покачала головой, снова переживая, что Ланс пожертвовал собой, чтобы сбить погоню со следа. Бедненький. Теперь он снова будет сидеть в тюрьме. И все из-за нее. Ну зачем он так, всхлипнула Вика. Мы могли бы попробовать убежать вместе. И тогда констебли преследовали бы вас обоих до тех пор, пока они догнали. А так они схватили его и успокоились. Ответила тетя Генриетта. И все равно, упрямо возразила Вика, можно было еще что-то придумать. Я, конечно, понимаю, что осколки сердца Восьмирия – это огромная ценность, ради которой он готов был пожертвовать. Причем тут осколки сердца? Перебил ее отшельник. «Он не их спасал, он тебя спасал». Ну почему?» — удивилась Вика. «Он же меня совсем не знает!» Отшельник повернулся к тете Генриетте и ворчливо спросил. «Ну и к чему эти секреты?» Тон, которым он к ней обратился, навел Вику на мысль, что должно быть у этих двоих есть какая-то своя история, куда более обширная, чем... переговоры по поводу осколка сердца Восьмирья, о которых поведали Инга с Эриком. «Он просил не вмешиваться и дать ему время». свойственным ей оправдывающимся тоном ответила тетя Генриетта. Ждал подходящего момента». «Да уж, подходящие моменты и выбрать нельзя», насмешливо протянул отшельник. «Я ему говорила», — начала была тетя Генриетта, Но Вика ее перебила. «Кто и что собирался мне рассказать?» — спросила она. Тетя Генриетта тяжело вздохнула. «Если не скажешь ты, скажу я», будто между делом бросил отшельник. «Да что скажете-то?» — воскликнула Вика, теряя терпение. Ох, «Ну хорошо», снова вздохнула тетя Генриетта, сдаваясь. «Он хотел сам тебе рассказать». «Ну, раз так вышло...» Она развела руками, а потом без всяких предисловий выложила. «Ланс, это твой папа. Настоящий!»